цыганка гадала, что выпадет счастье, выпали зубы. Новость. Вчера в семействе Букиных состоялся серьезный разговор между отцом и дочерьми. Разговор был коротким, броски точными и красивыми. С кем поведешься, на того дети и похожи.